ГЛАВА ШЕСТАЯ А по возвращении в свои покои Злата обнаружила там неожиданный подарок. В спальне на кровати служанка аккуратно расправляла платье из красивой лиловой тофты с фиолетовым отливом, украшенное жемчугом и вышивкой. Девушка замерла, не торопясь радоваться, и насторожно спросила. «Это что?» «У меня такого не было!» Служанка выпрямилась и широко улыбнулась. «О, миледи, добрый день! А это от придворной портнихи вам подарок. Ее величество распорядилось!» — сообщила она, и Злата обескуражно моргнула. «Понятно!» — кивнула она. Злата чуть расслабилась, надеясь, что служанка не соврала и не в сговоре с Яниной. «Прекрати! Что за паранойя!» — одернула она себя. Обед назначили на час дня, и у Златы как раз оставалось полчаса на приготовление, и к нужному времени она была готова. Платье село идеально, и отлично подошло принцессе, подчеркнув яркий цвет волос и придав глазам глубину. Подумав немного, Злата все же прихватила с собой коробочку с кремом, взятую с собой на всякий случай, еще из домашних запасов. Специальный, очень нежный, полностью из натуральных компонентов. Он делал кожу свежей и годился для любого возраста. Злата делала его по одному из рецептов бабушки. Королеве наверняка будет приятно получить такой маленький подарок. И рыжая Арини отправилась на королевский обед. Конечно, остальные девушки тоже шли в том же направлении. Кто-то парами, группами. Только Янина и еще одна леди в гордом одиночестве. Злата хмыкнула про себя, и тут же к ней подошла катажина. «Привет — Привет! — поздоровалась девушка. — Рука уже в полном порядке. Она предъявила здоровую кисть. «Отлично — Отлично! — Злата подхватила ее под локоть. — Будь осторожнее с этой ениной. Не задевай ее! — чуть понизив голос, предупредила она. — И вообще, держись подальше! Уже почти шепотом добавила Злата, покосившись в сторону леди Дорни. Мало ли что. «Конечно», — кивнула Катажина, «неприятная особа». Обед должен был состояться в одной из парадных столовых, оформленной в бело зеленых тонах, просторной и выходившей окнами на парк. Длинный стол, во главе которого стояли кресла для их величеств и наследника, украшали живые цветы. Стоял красивый сервиз, И, конечно, множество приборов. Злата поймала насмешливый, ироничный взгляд Енины и с независимым видом вздернула подбородок Пусть думает, что хочет. Но за те месяцы, что принцесса провела во дворце приемных родителей, этикет она изучила в первую очередь. Не хотелось, чтобы Алиция и Влодок краснели за нее на торжественных мероприятиях. Так что, обнаружив табличку со своим именем, Ближе к тому концу стола, где сидела королевская семья, Злата спокойно опустилась на стул и расправила салфетку на коленях. Енина сидела чуть дальше, напротив, и это точно не понравилось высокомерной леди. Девушки заняли свои места, тихо переговариваясь, и едва последняя устроилась, как вошла королевская чета и Юлиан. У Злата невольно сердце забилось быстрее при виде наследника, И она поняла, что соскучилась. Сердито шикнув, на расшалившиеся эмоции, девушка приняла невозмутимый вид, вместе со всеми склонив голову, и запретила себе даже смотреть в сторону Юлиана. Еще не хватало, чтобы остальные кандидатки заметили ее интерес к наследнику. Показывать свои чувства чужим злата не собиралась. Приветствую всех, девушки! Звонко поздоровалась Ее Величество с улыбкой. — Я очень рада, что вы приехали к нам, и надеюсь, что кто-то из вас останется с нами навсегда. Тут взгляд Лауры всего на мгновение задержался на злате, и ей пришлось приложить определенные усилия, чтобы не допустить предательского румянца. — Приятного аппетита, дорогие мои! Ее Величество позвонило в колокольчик, двери распахнулись, и слуги начали вносить блюда. Сначала салаты и легкие закуски а также кувшины с ягодным морсом и различными соками. Очень, кстати, в такой жаркий день, как сегодня. Краем глаза Злато отметила, что кувшин поставили и перед королевской семьей и виночерпий разлил морс по высоким стеклянным стаканам. Порадовало, что их величество решили обойтись без алкоголя и ограничиться фруктовыми и ягодными напитками. Девушка отвлеклась на нежный паштет в тарталетках, зажмурившись от удовольствия. И тут чуткий нос уловил странные запахи, от которых аж засвербило в носу. Злата едва удержалась, чтобы не чихнуть, распахнула глаза и сразу увидела, как Юлиан тянется к стакану с морсом. И прежде чем поняла, что делает, выкрикнула. — Стой! Те! Не трогайте! За столом воцарилась тишина. На Злате скрестились взгляды, по большей части недоуменные. Но девушка не сводила глаз со стакана. Хвост нервно дернулся под столом, а уши встали торчком. — Что такое, милая? — мягко осведомилась королева. — Вряд ли напиток отравлен. Вся еда на кухне проверяется. — Это не яд, — уверенно ответила Злата, покачав головой. — Это она запнулась, принюхавшись еще раз, а потом также уверенно продолжила. Это настойка из трав, ваше высочество. Юлиан покосился на стакан и отвел руку, нахмурившись. «И какая же?» — ровно уточнил он. Злата мысленно перебрала запахи, безошибочно определяя составляющие, и едва не рассмеялась. «Интересно, выходит». Широко усмехнувшись, она смело посмотрела на Юлиана, решив не перечислять растения. «Все равно это никому ничего не скажет». «Приворотное зелье», — непринужденно ответила Злата, и над столом пролетел шепоток. Кто-то даже приглушенно ахнул. Увидеть бы сейчас лица остальных девушек. Ведь точно та, которая ухитрилась подговорить слуг, добавить в морс свою настойку, выдаст себя так или иначе. Оно реагирует на магию, ваше высочество. И пока находится в напитке, его невозможно определить никакими артефактами а едва попадет в ваш организм, тут же вступит в реакцию с вашей силой и...» Она щёлкнула пальцами, выразительно подняв брови. «О, как интересно!» Пока Юлиан переваривал новость, в разговор вступил Казимир. «А такие есть?» «Есть травка, корешки которой после соответствующей обработки и в сочетании с еще несколькими компонентами дают такой эффект», — терпеливо объяснила Злата. «И как это проверить?» — хмуро спросил Юлиан, не сводя взгляда со стакана. Остальные девушки помалкивали, ожидая окончания происшествия. «Никак», — пожала плечами Злата. «Травяная настойка никак не определяется. Но вы можете воздействовать магией и сразу увидите», — посоветовала она. Юлиан не заставил просить себя дважды, направив на стакан палец и заморозив жидкость. И она вдруг вспыхнула, золотистым сиянием, рассыпала искры, и усмешка златы стала победной. — Вот видите, — негромко завела она, — приворотное зелье было в морсе. Король тут же нахмурился и обвел пристальным взглядом притивших девушек. — И кто же это сделал? — хоть и не повышая голоса, но внушительным тоном спросил он. — Я же все равно выясню. Приворотное зелье приравнивается к попытке отравления наследника короны. Барышни. Злата осторожно покосилась на кандидаток. Снова принюхалась, в который раз тихо порадовавшись чувствительному носу, которым наградил ее этот мир. Потом встала и медленно пошла вокруг стола. Отвар наверняка готовили с утра, и запах точно остался, даже если виновница приняла душ. А такого рода приворотное зелье нужно обязательно готовить своими руками иначе не подействует. Ведь одним из компонентов являлась кровь самой девушки. Второй главный — волос или кровь принца. Понятно, что кровь виновнице вряд ли удалось достать. А вот незаметно снять на торжественном вечере волосок с камзола запросто. Ну а дальше дело техники. Отправить служанку, незаметно подлить в морс зелье, и дело сделано. Ведь хватит и одной капли. Результат от концентрации не зависел. На Злату косились с разными эмоциями. Енина так вообще даже не обернулась, невозмутимо поклевывая салаты с тарелки, будто происходящее ее не касалось вовсе. Злата с сожалением признала, что это не она. Да и слишком это был грубый ход для нее. Остатки запаха зелья привели Злату к одной из девушек, сидевшей ближе к концу стола. Обычный такой с ничем не примечательной внешностью, тоже уткнувшейся в тарелку. Что ж, понятно, почему она использовала такую отчаянную меру. Но Злате не было жаль виновницу. Все же зелье — это перебор. Привязывать к себе человека насильно, неприемлемо, ни при каких обстоятельствах. Она, — негромко произнесла Злата, остановившись рядом с незнакомкой. А дальше минута затишья закончилась. Девица вскинулась, Ее глаза сверкнули, и она стала почти хорошенькой. «Врешь ты все!» — тоненьким голосом вскричала она. «Ничего я не подливала! Уйди от меня! Это неправда!» Тут же, видимо, повинуясь какому-то знаку Казимира, в столовую вошли гвардейцы и увели верещавшую девицу, а Злата вернулась на свое место. Остальные кандидатки тихо переговаривались и опасливо косились в сторону Арени. Она же, как ни в чем не бывало, вернулась к закускам, при этом ощущая на себе пронзительный взгляд Юлиана. «Благодарю, миледи!» — раздался его негромкий голос, и Злата чуть не подавилась, слегка вздрогнув. «За вашу внимательность!» Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки и невозмутимо кивнуть. «Да, ваше высочество!» Даже голос не дрогнул, хотя взгляд Злата не отрывала от тарелки. Несколько минут за столом царила напряженная тишина, нарушаемая лишь стуком приборов о тарелки. а потом заговорила королева. «Ну, девочки, давайте побеседуем», — жизнерадостно сказала она. «Расскажите мне о себе по очереди». Атмосфера немного разрядилась, стала оживленнее, и хотя король и Юлиан почти не принимали участия в беседе, её мастерски поддерживала Лаура и дальше обед прошел без происшествий. Лишь иногда Злата ловила на себе то взгляды Янины, то Юлиана, и старалась не обращать на них внимания, сосредоточившись на еде. Когда наступила ее очередь, Злата ограничилась коротким рассказом, что, как и всех других, Любомира пригласила ее в этот мир, она согласилась, ну и несколько месяцев обживалась тут. Конечно, не обошлось без вопросов лаура как и все оказалась любопытной узнав что злата не потеряла память но принцесса старалась отвечать осторожно прекрасно понимая что ни одна королева тут греет уши а давать соперницам возможные полезные сведения о себе она не собиралась хватит уже и того что теперь все знают что злата разбирается в отварах и растениях ну за той гадостей возможно не станут устраивать она же унюхает легко Все их пакости. Наконец обед закончился. Королевская семья поблагодарила девушек, и все разошлись. Снова разбившись на пары и группы и тихонько переговариваясь. К Злате подошла катажина. — А ты, правда, так хорошо запахи различаешь? — уточнила она. Глаза девушки блестели любопытством. — Ага, различаю, — кивнула Злата. — И растения распознаю безошибочно. Пан Гуриш проверял. «Здорово!» — выдохнула Катажина и улыбнулась. «У меня дома тоже есть свой садик, и я там цветы выращиваю». Так, переговариваясь, они дошли до крыла, отведенного гостям, и разошлись по комнатам. Злата задумалась, как бы передать ее величеству подарок. При всех дарить, конечно, было бы плохой идеей, как и передавать с горничной. «О, можно же...» «Через мужа Иоанны, точно!» Окроленная идеей, Злата присела за письменный стол в гостиной и набросала несколько строк в записке, приложила коробочки и, переодевшись, поспешила снова к княгине. Они же еще договорились к художнику зайти после обеда. Енина возвращалась с обеда задумчивая, прокручивая в голове то, что там случилось. «Значит, эта рыжая посланница богини...» различает запахи, невосприимчива к магии и разбирается в травничестве. Что ж, надо подумать, как использовать эти сведения, чтобы окончательно избавиться от опасной соперницы? енина заметила, как принц косился на эту злату, и внутри росло глухое раздражение. А Юлиан, кроме как вчерашней любезности на балу, не прислал ни весточки, ни подарка не говоря уже о предложении встретиться, прогуляться по парку. Стиснув кулаки, Енина протяжно выдохнула, успокаиваясь и зашла в свои покои, где уже ждала Агни. и, судя по довольному выражению лица, задание она выполнила. «Ну — Ну? — потребовала леди ответа, упав в кресло в гостиной. — Я упросила одного из лакеев провести меня в покое принца, — радостно сообщила Агня конечно как следует осмотреться не удалось одну меня там не оставили но я заметила в гостиной испачканную красками тряпку а на тумбочке лежала книга о художниках ага янина слегка улыбнулась и кивнула в ее глазах блеснуло торжество значит его высочество увлекается рисованием чудно чудно пропела леди и хлопнула в ладоши так А теперь вот что. Она ненадолго задумалась. — Найди мне в городе травницу и попроси у нее что-нибудь, что вызывает чесотку, и, желательно, магии не снимается. И рецепт этой штуки тоже попроси, — добавила ее Нина и поднялась. — Помоги переодеться. — Вы куда-то собираетесь, миледи? — уточнила Агни, дернув шнуровку платья хозяйки. — Да, прогуляться и присмотреть Юлиану подарок непринужденно ответила Енина, продолжая довольно улыбаться. И надо подумать, как бы с ним снова встретиться. Вряд ли принц отреагирует на вторую записку с просьбой о встрече. Значит, надо придумать что-то другое и побыстрее, а то эта хитрая рыжая снова обведет вокруг пальца. Уж ее Юлиан точно отблагодарит как-то за сегодняшнее и не обойдется одними словами. Переодевшись и отправив Агни в город, Енина тоже пошла на прогулку, обдумывая, что купить в качестве подарка, связанное с рисованием. Юлиан стоял у окна, заложив руки за спину и бездумно смотрел в окно на парк. На плече сидела радужная, громко сопела и время от времени тихонько курлыкала. Из головы не шла злата. А в груди поселилась тупая боль с тех пор, Как он узнал об обмане и никак не хотела проходить, но сегодня Злата спасла его, хотя могла и не предупреждать о привороте. Вот это заслуживало большей благодарности, чем донос от леди Енины накануне вечера. Не словесно, конечно, и не банального подарка через третьих лиц. Юлиан вздохнул и поморщился. Как все усложнилось, а ведь Злата ему правда нравилась, с ней было легко. И она так заразительно улыбалась, и эти трогательные веснушки. Принц тряхнул головой и отвернулся от окна, направившись к столу. Что ж, ладно, как воспитанный мужчина, он поблагодарит леди за помощь, но прощать не собирается. Подумав мгновение, Юлиан набросал несколько слов на листки бумаги, запечатал личной печатью и вызвал слугу, приказав отнести в покой принцессы Златы все равно никто, кроме нее, не сможет открыть печать, приправленную магией, после чего направился на ежедневную тренировку в зал и занятий. Даже себе он не признавался, что с нетерпением ждет завтрашней встречи со Златой, и что за эти два дня, что они виделись мельком, Юлиан успел соскучиться по рыжей Арине. Они с Иоанной провели несколько отличных часов. Знакомый художник оказался приятным, но совершенно рассеянным типом, пребывающим где-то на своей волне, в заляпанных красками рубашки и штанах и с растрёпанной тёмной шевелюрой. Однако, услышав просьбу княгини, заверил, что к завтрашнему вечеру всё будет готово, и у него даже заготовка имеется. — А как насчёт кисточки? — робко уточнила Злата. «Позвольте ваш роскошный хвостик», — галантно попросил художник, протянув руку и чуть наклонившись. Злата нервно вздохнула, но все же позволила взять в руку упомянутую часть тела. Чуткие пальцы аккуратно прошлись по шелковистой, мягкой шорстке. Художник что-то пробормотал под нос, кивнул и выудил с захламленного стола пинцет. — Чудная кисточка выйдет, мягкая, тонкая, — авторитетно заявил он. — Только вам придется немного потерпеть. Художник чуть виновато глянул на Злату. Она пожала плечами и села на стул, любезно подвинутый хозяином. Не так уж и неприятно оказалось. Так, чуть-чуть чувствительно и только. А после художник попросил разрешения сделать несколько набросков Златы. Чем изрядно смутил девушку, но отказываться она не стала. В результате возвращались они во дворец уже часов пять. Точнее, Иоанна решила проводить злату, а потом отправиться к себе. Значит, какая-то из кандидаток приворот задумала сделать. Вот глупая! хмыкнула княгиня. А Юлиан теперь просто обязан пригласить тебя на свидание, весело заявила Иоанна. Иначе будет упрямым чурбаном. Глаза Анни. Воинственно сверкнули. Хвост хлестнул по юбке. — Ой, да ладно! — пробормотала Злата. — Лучше бы он не с благодарности это делал, а по собственному желанию. — вздохнула она. — Все впереди! — невозмутимо заметила Иоанна. — Наберись терпения. — Ну все, дорогая, до встречи! Она развернулась к Злате и коснулась губами ее щеки. — Завтра к вечеру приходи за подарком! Иоанна улыбнулась. Коробочку... Она обещала передать с мужем королеве. На этом они разошлись, и Злата заторопилась к себе, планируя еще увидеться с Тадеушем. По дороге девушка не удержалась и заскочила в один из цветочных магазинов. Она увидела на витрине роскошную цветущую физалию, пушистую, довольно редкий цветок, и купила росток. Теперь собиралась порадовать садовника и подарить ему саженец. В парке Злата такого не видела. По крайней мере, не попадался ей, а выглядел очень красиво, чем-то напоминал орхидею. На длинной цветоножке распускались несколько крупных махровых венчиков фиолетового в желтую крапинку цвета. Тадеуш очень обрадовался подарку, подтвердив, что давно собирался приобрести такую, да все не хватало времени. И они тут же отправились вместе пересаживать эту красоту на клумбу в парк. Так что к себе в комнату Злата попала уже около шести вечера и сразу наткнулась на взволнованную служанку. «Миледи, это лежало на столе. Там личная печать его высочества», — пискнула она, чуть не приплясывая. Палец горничной указывал на сложенный листок. Уши Златы встали торчком, сердце дернулось в груди, пропустив пару ударов. Волнение взметнулось огненным факелом, лизнуло изнутри, Опалив жаром. Однако она сохранила на лице невозмутимое выражение: взяла листок и печать, вспыхнув голубым, тут же рассыпалась на кусочки. Золата торопливо развернула, пробежала взглядом несколько строчек. Вы оказали мне сегодня небольшую услугу, приглашаю вас завтра с двух до трех часов дня в парк, в беседку у трех фонтанов. И все лишь замысловатый вензель в качестве подписи. Злата смяла записку, в груди огненным цветком вспыхнула злость, а шерсть встопорщилась на ушах и хвосте. Девушка резко повернулась к притихшей горничной и ткнула в нее пальцем. — Веди меня к принцу! — Быстро! — прошипела она. Вот прямо сейчас жалею, что у нее нет когтей, чтобы расторапать кое-кому его высокомерную физиономию. Видите ли, у него есть всего час его драгоценного времени, В обмен на оказанную услугу. Подумай только, какая неслыханная милость со стороны его царственной задницы. Злата едва не зарычала, стремительно летя по коридорам и, не замечая никого, злость не унималась. Она не собирается принимать его подачку из милости или вежливости. Или чего он там себе надумал. И пусть подавится этим приглашением. Если уж не мог лично прийти то хотя бы потрудился пригласить на свидание нормально, а не, не вот так вот, как будто делал одолжение. Злата даже не заметила, как они дошли до личных покоев. Кажется, служанка у кого-то уточнила, где можно найти его высочество. И они опять пошли по коридорам, остановившись перед дверью. «Вот его высочество у себя», — донесся робкий голос служанки. «Ага», — коротко отозвалась Злата, — и без стука распахнула дверь, шагнув через порог. Юлиан что-то писал за столом в гостиной и резко поднял голову, уставившись на неожиданную гостью. Радужная радостно курлыкнула и стремительно подлетела к Злате, сделав круг, но девушка смотрела только на принца. «Прошу прощения», — его высочество приподнялся, однако больше ничего не успел сказать. Злата остановилась у стола и швырнула смятую записку. — Можешь засунуть это себе куда-нибудь в дупло! — выпалила она, сузив метавшие молнии, глаза, хвост воинственно топоршился. — А я как-нибудь обойдусь, без твоих подачек и благодарностей тоже! Фыркнув и не дав ему сказать ни слова, Злата вылетела из комнаты, даже не заметив, что дракошка метнулась за ней. Юлиан остался сидеть, ошарашенный, избитый с толку этой вспышкой, искренне не понимая. Что же он сделал не так? У него и правда всего час был на следующий день, и он в самом деле хотел отблагодарить. Поджав губы, принц смахнул записку в ящик стола и уткнулся в документы, упорно отгоняя образ рассерженной златы и мысли о том, на что она так обиделась. Получалось с трудом, и в конце концов, с тихим ругательством отбросив перо, он вытащил записку и после секундного размышления отправился к матери. Она уж точно скажет, в чем его ошибка. Но больше он не намерен делать никаких шагов к примирению. Раз уж она не хочет с ним видеться, это ее право. Вернувшись к себе, Злата с облегчением отметила, что горничная по пути куда-то тактично исчезла, и в покоях она одна. Плюхнувшись в кресло, она протяжно выдохнула и устало прикрыла глаза, откинувшись на спинку. Эмоции схлынули. Запал прошел, и пришли слезы. Прикусив губу, Злата тихо всхлипнула, чувствуя себя до несчастной. Но как так получается? Неужели всего одна недомовка так сильно задела? Неожиданно щеки коснулось что-то мягкое, лицо обдало теплым дыханием со слабым цветочным ароматом, и Злата грустно улыбнулась, приоткрыв глаза. «Привет!» — тихо поздоровалась она с дракошкой, зависнувшей перед ней. «Почему твой хозяин такой чурбан бесчувственный, а?» — пожаловалась Злата. «Неужели все принцы такие?» Еще немного погрустив и пообщавшись с Радужной, девушка поняла, что проголодалась, но решила не идти в общую столовую. Хватит с нее созерцания хитрых физиономий кандидаток. Да и дракошка улетела, сочувственно курлыкнув напоследок и исчезнув в облаке золотистой пыльцы. Только Злата взялась за ручку двери, как в нее раздался осторожный стук, и принцесса приоткрыла, в удивлении, уставившись на неожиданную гостью. «Катажина — Катажина? — переспросила Злата. Так и внула и помялась, опустив глаза. — Я не хочу идти на ужин в общую гостиную, — выпалила она, и щеки Катажины порозовели. — Ты не знаешь, где тут можно подкрепиться? Злата едва не рассмеялась. Вышла и подхватила новую подругу под руку. "Пойдем", решительно произнесла она. «Знаю отлично, если, конечно, тебя не смущает ужин на кухне». «Нет, ни капельки!» — восторженно выдохнула Катажина. «Дома я любила сидеть на кухне. Там так вкусно пахнет, и иногда даже помогала кухарке». «Ну, панжиштов вряд ли пустит их за свои котлы и поварёшки». Но вот насчет запахов и вкуса Злата была полностью согласна. А самое главное, никто там не интересовался, кто они такие, что делают. Их просто приняли за прислугу. Тем более девушки не стали наряжаться, оставшись в довольно простых домашних платьях. Злата была благодарна подруге, что та отвлекала ее от случившегося недавно. И после ужина они решили прогуляться по парку, подышать свежим воздухом, ну и поболтать, конечно. Лучший способ не думать об одном высокомерном стручке королевских кровей. Королева находилась в обществе своих Фрейлин, но едва Юлиан появился на пороге личной гостиной матери, свита поспешно удалилась, повинуясь незаметному движению руки Лауры. Юлик, дорогой, что-то случилось? Подняла брови ее величество, заметив хмурое лицо сына. Да, Коротко ответил он и протянул смятую записку. «Я не понимаю, на что тут можно обидеться?» Раздраженно процедил он. «Я просто пригласил завтра посидеть в беседке в благодарность за выявленную отравительницу». Лаура расправила лист, пробежала взглядом и снисходительно улыбнулась. «О, сын мой, ну кто же так приглашает девушку на свидание?» всплеснула она руками, бумага упала на пол тем более ту, которая тебе нравится». Королева хитро прищурилась, а на щеках Юлиана проступил слабый румянец. «С чего ты взяла?» — пробормотал он, скрестив руки и буравя взглядом. «И чего я не так там написал?» — тут же возмутился он. «Ну, ты буквально в приказном порядке это делаешь, дорогой, и очень, как бы это сказать, официально, постаралась объяснить Лаура. Что ж, до того, как Злато тебе нравится, Я видела, как ты косился на нее весь обед, да и на вечере тоже. И я прекрасно знаю твое отношение к арене, особенно такой рыженькой и симпатичной, усмехнулась королева, поднялась и подошла к Юлиану, погладив его по щеке. Милый, попробуй все же действовать не так казенно. Лаура поморщилась. Принц поджал губы и отступил на шаг, уворачиваясь от нежного жеста. Потом все же не выдержал и буркнул. «Она меня обманула, мама. И у меня в самом деле завтра только один час есть», добавил он. «Что мне, расписание ей предъявлять?» «О, когда это она успела тебя обмануть, Юлик?» Тут же навострила ушки королева. «Вы что, были знакомы до торжественного вечера?» «Неважно». Юлиан вздохнул и покачал головой. «Ладно, я понял. Спасибо. Всего хорошего, мама». Он поспешно вышел из гостиной Ее Величества. Королева же, после ухода наследника, задумчиво прищурилась и похлопала пальцами по губам. Так-так, определенно мне стоит встретиться с этой девчонкой, вполголоса произнесла Лаура и довольно улыбнулась. Сдается мне, именно она станет моей невесткой. Она присела за секретер, набросала несколько строк на бумаге, невольно хихикнув. Вспомнилась записка сына и вызвала личную горничную. «Милочка, отнеси в покой принцессы Златы», — приказала Лаура. Она не волновалась насчет болтливости служанки. Клятва молчания надежно хранила все секреты королевы. Даже при всем желании горничная ничего никому не расскажет.